Права. Частейка, я по ней люблю ходить, Покрывающие сибирские таежные луга, Зеленые поймы, маленьких и больших рек, Поля и рощи. А особенно мне нравится, закатав брюки до колен, Не спеша идти прямо босиком по утренней тросе, Миниатюрным бриллиантовым виноградом, Лежащий на широких, стеблях и свисающий из травинок, вдыхая сложный по запаху неповторимый сыроватый воздух, но при этом лишь скользя взглядом по поверхности зеленого покрова, а то и вообще особо не замечает рабу, как нечто обыденное, привычное. Другое дело цветы, ромашки, флоксы, одуванчики – Царственные розы, васильки, горделивые изящные лилии, яркие, эффектные, они сразу берут в свой ароматный сладкий плен мои истосковавшиеся по бодренной красоте глаза. Останавливаюсь, беру их в ладони, пристально рассматриваю. Любуюсь их такими простыми, но одновременно глубоко продуманными цветовыми пропорциями, гармоническими, сочными по колориту, все они словно миниатюрные полотна великих художников. Цветы властно притягивают, будто мощным магнитом. А что трава? Но между тем в ней тоже есть своя уникальная красота. И в ней тоже пульсирует живая гармония, малозаметная, но дивная в своей простоте. И строгий, выверенный миллиардами лет графический тончайший рисунок. Да и сочетание цветовых лилий тоже имеет свое неброское совершенство. Только надо внимательно и с любовью всмотреться в этот предъявительный травяной мир. Только надо приоткрыть свое сердце траве навстречу, чтобы почувствовать и оценить по достоинству ее дивный, едва уломивый аромат и строй. А как отточены стебли ее, будто на остром камне, и при этом чисты, стройны и упруги, и порой так обжигают, словно бритва из знаменитой булатной стали. А сколько трава хранит до сих пор неразгаданных тайн, древних тайн в своей жизни на земле. Сколько загадок и вопросов, на которые у нас, да и у многих ученых, просто нет ответа, их настолько много, что и не сосчитать. И ведь я сам до обидного мало знаю о ней, Травушки-муравушки моей, скромной, смиренной, неприметной, Совершенно не бросающейся в глаза. Но ведь у нее, я убежден, есть свои вечные притягательные секреты, Разгадать которые я сейчас не могу. Хоть желание есть, просто не хватает времени. А может, дело в другом, моей элементарной застарелой лени,